— Его имя Ван Фрич, — сказал Мамонт. — Это отец этого гиперсексуального наследника. — Понимаю, — сдержанно проронила она. — Жаль, что ты не позволяешь исполнить мне свой урок. — Я бы его исполнила. — Нет, — оборвал Мамонт, — и больше ни слова об этом. Дара дотронулась до его щеки, погладила пальцами висок, Он вдруг ощутил, что привычно ледяная рука ее стала горячей. Потребовалось усилие воли, чтобы остаться равнодушным к этому прикосновению. «Хорошо, милый. С твоим словом вынужден считаться даже стратик, потому что ты избран валькирией». Дара отняла руку от его лица и закуталась в плед. «Скажи ему, и я уйду». Я не исполнила своего урока. Единственное, что смогла, поправила твой английский, но не успела обучить португальскому языку, не посвятила в тайны его африканских наречий. Зачем мне португальский? недовольно спросила. — он. Но ты же будешь жить на Азорских островах. Почему? Потому что следующим твоим уроком станет труд строги Запада вместо Зелвы. — грустно объяснила Дара. — Так думает стратег. Жаль, что мы там не встретимся. — Я не хочу быть строгой Запада, — возмутился Мамонт, чувствуя волну какой-то безысходности. — Мне не нужны ни острова, ни язык, пожалуйста, милый. — Не говори стратегу о том, что узнал это от меня, — попросила Дара. — Я не должна тебя посвящать. — Спасибо, что сказала. Теперь хоть знать буду, что мне уготовано. И прошу тебя, не протився ему. — Ты все равно останешься строгой, если не запада, то севера. — Потому что недавно погиб строга севера, любимец Атинона. — Я знаю. Но не хочу быть и строгой севера. Если бы стратик спрашивал наше желание. Вздохнула и потупилась дара. Может быть, тебе удастся убедить его? Я должна предупредить, милый. Стратик не любит тех, кого избирают валькирии. Поэтому он и задает урок на западе или на севере. Строги чаще всего гибнут в этих сторонах света. Но делает это не по злому умыслу. Не из желания отомстить за избрание. Все гораздо сложнее. Избранные валькириями, даже если они были изгоями, единственные, кто вместе с избранием получает доступ к весте. Только им открывается вещи книга. И если они пройдут искушение золотом и знанием, становятся вещами-гоями. Зелва прошел эти испытания. Астротик? «Род стратига — древний род Гоев», — сказала Дара. «Из него вышли многие светлейшие князья. Свой титул он получил по наследству, но не был избран валькирией. Будь с ним осторожен, милый». «Я не отпускаю тебя», — заявил Мамонт. «Но я не могу оставаться при тебе на роли служанки», — возразила она. «Я Дара, а ты пока не владеешь» реальности бытия и не вправе решать мою судьбу, тем более изменять мой урок. Мир Гоев существует лишь потому, что каждый строго выполняет свое предназначение и повинуется року. Ну что же, попрошу об этом стратега. Боюсь, не поймет тебя стратег. Скажи, ты сама хочешь избавиться от постельной разведки? Прямо спросил Мамонт. Говорят, когда-то дары были воплощением целомудрия, проговорила она мечтательно. Это было в мире, где существовала гармония отношений мужчины и женщины. Кощее разрушили ее, чтобы управлять миром изгоев. Стратик вынужден задавать нам такие уроки, иначе невозможно держать под контролем действия кощеев. И нам приходится растрачивать на них бесценные сокровища, очарование, дары. Это единственное, перед чем они не могут устоять и сами становятся управляемыми. Все равно я постараюсь убедить стратега, упрямо заявил мамонт. Не хочу, чтобы твое очарование облагораживало тех, кто его недостоин.